Сказка о крыльце и заваленке. А уж это было, когда Лёля перестала стенные часы занос дергать. Она решила теперь ходить и стоять, как часы. И она всё время ходила и стояла, ходила и стояла, дойдёт до часов, постоит, хожу. — И стою, — говорила она. — Хожу и стою. Часы тикали в ответ, помахивали золотым носом, который назывался маятник. Но Лёля забыла про маятник. Она теперь думала, что это не только нос, а еще и такая нога золотая. И такая нос-нога. Вот часы ходят этим носом ногой а дергать за нос ногу нельзя часы станут одернуть хочется ну ладно пошли дальше она пошла дальше и тут же вокруг нее стало темно и она опять вернулась к часам жалко все-таки что нельзя их дернуть за нос или за ногу «А вот меня можно!» — подумала Лёля и дернула сама себя за нос, а потом села на пол и дернула за ногу. Часы на все эти штучки не обратили никакого внимания. И Лёля снова пошла вперед в темноту и увидела в темноте светлую щель, из которой шел свет. И так получилось, что Лёля... Сунула в нее свой нос, и, конечно, щель могла каждую секунду прищемить ей нос, потому что была дверная, но не прищемила, не прищемляет, подумала Лёля. Повезло, и она толкнула дверь и вышла на крыльцо. Свет зеленый и золотой ослепил ее. А за светом зеленым и золотым она увидела лук и одуванчики. И очень обрадовалась. Так обрадовалась, как будто раньше их не видала. Но раньше-то её приносили сюда на руках, а теперь она сама дошла. Это важно — дойти самому до того, до чего хочешь. Лёля села на крыльцо и стала глядеть на то, до чего дошла сама. «Дошла? До дуванчиков», — думала она, — «добралась». А трудновато было, коридор такой темный, да еще эта щель дверная. Зря я совала в нее нос, больше никогда не буду». Так сидела она и так примерно думала и любовалась тем, на что глядела. — А на чем-то я сижу, — подумала вдруг она и перевела взгляд на крыльцо. Уютное это было крыльцо, тесовое, с резными колонками, с навесом, чтобы не капал дождик на того, кто сидит на крыльце. Она постучала по резной колонке — И тихо-тихо ответило ей крыльцо. «Это крыльцо!» — послышался сзади мамин голос. «Крыльцо!» — думала реля «Крыльцо!» «Хоть и не крыло, а, наверное, летает. Пускай летит, а я буду на нем сидеть и глядеть на лук и одуванчики». Но крыльцо никуда не летело. «Ну и ладно!» — подумала Лёля. — Зато на нем сидеть хорошо. Буду всегда на нем сидеть. Теперь каждый день она подходила к часам, шла потом по коридору и садилась на ступеньку крыльца. Она очень полюбила своё крыльцо и называла его «крылечка». Рядом с нею часто сиживал котенок Васька, подходил поросенок Федя — Почешек мне пуза, говорил вроде бы поросенок и терся об ее ногу. И Лёля чесала ему пузо. Почему-то, кстати сказать, она сразу поняла, что поросенок Федя не летает. И дел тут не в крыльях. Крылья можно приделать и к поросенку, а просто те, кто чешет пуза. Летать никак не могут. Или летай? Или поза чаши. Так сидела Лёля на крылечке, Размышляя о пузе, О поросёнке И о полётах. Конечно, Федя не летает, Думала она, Но, пожалуй, на нём Можно сидеть, Как на крылечке. И Лёля сошла с крылечка, Подошла к поросенку И только хотела усесться на него, А Федя убежал Стой, Федор, хотела сказать Лёля, но сказать не успела и плюхнулась в траву. Она не огорчилась, что поросенок убежал. Она обрадовалась, что можно на траве сидеть. Иди к сюда, Лёлька, послышался голос. Лёля оглянулась и увидела, что неподалеку от неё сидит мама. И сидит она. Не на крыльце, не на траве и, конечно, не на поросенке Феде, а на чем-то совсем другом. Иди сюда, иди, садись рядом со мной на завалинку. Она не летает. Но Лёля уже сама поняла, что завалинка не летает. Ясное дело, она ведь заваливает. Дом снизу заваливает, чтоб ветер под дом не пробрался, а с ветром мороз и снег. Хорошая была заваленка, обшитая серыми досками, и на ней можно было сидеть, и не только сидеть, а даже бегать по заваленке вокруг дома. И Лёля бегала по заваленке, стучала босыми пятками по серым доскам, а потом сидела и глядела на лук и одуванчики. — Сидеть можно и на стуле, — думала Лёля. — Сидеть и глядеть в стену. Но разве сравнится стул с крыльцом и заваленкой, а стена — с лугом и одуванчиками? Да никогда в жизни. И тут Лёля поняла, что главное — это не то, что на крыльце можно сидеть. Главное, что у неё есть это крыльцо и заваленка, и лук и одуванчики. А сидеть можно на чем угодно, да хоть на стуле, да хоть на поросенке и Феде, если вовремя сказать ему «стой, Федор».